камни камни гладкие аккуратные словно облизанные и грубые обломки с острыми рваными краями камни стоящие на песке и каменной крошке на мельчайшей гальке способной, кажется, течь не хуже воды и посреди сухой суши камня выжженной земли камни едва ли не всех насветит цветов чёрные коричневые Белые и красные, зеленоватые, голубые, синие, серые, а еще чистые и обросшие пятнами медузы. Камни. Камни — это нынешний мир, камни всех размеров, песок, солнце, радиация и снова камни. А между ними редкие зеленые зоны — И еще более редкие водоемы, настолько редкие, что в их существовании никто не верит, потому что вода ушла вниз, в глубокие слои, прячется, не желая течь по земле, которая стала камнем. Настоящая вода глубоко, а та, что приходит с неба, чаще всего отравлена. Хотя отравлена она по древним меркам, по таблицам, которые составляли врачи до времени света, до того, как мир стал грёбаным а мы сожрали столько радиации, словно нам делали рентген каждые 30 секунд жизни. Всю жизнь. Всю прошлую жизнь. Я плохо помню прошлую жизнь, но знаю, что по ее меркам я отравлен. И телесно, и духовно. Я отравлен и ядовит. Я опасен. Иногда я противен сам себе. Но я живу. Я знаю людей, которые скормили себе пулю, но я живу, отравленный и ядовитый. Я не знаю, кто первым назвал зандер Зандром, но он не ошибся, чтобы меня на атомы разложило. Он отыскал правильное слово, потому что когда я оглядываюсь, я вижу только его — зандер И когда я смотрю в себя — я снова вижу его зандер зандер всюду безжизненный пустой жестокий комментарии к вложениям гарика визиря аттракцион железной девы возник едва баги взгромоздился на кирпичи по северному серпантину невдалеке в полукилометре а то и поближе открылась серая башня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 «Кровь, видишь?» — Штиль мотнул головы в направлении дев. вино мы пытались прорваться». «Заразные?» «Здоровых пропустили бы», — слегка удивленный странным вопросом ответил падальщик. «Мы с виномами нормально, когда они нормальны. А эти дикие шли, очумелые. Я их внизу разглядел в бинокль. Вижу, что первые десять тряпками замотаны по самые гланды. И ору. «Размотайтесь, черти!»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 и немедленно взял протянутое падлое устройство. «Ты мне должен», — напомнил Штиль, — «я надеюсь хорошо поторговать на ярмарке».